Глава седьмая Родители старательно делали вид, что ничего не произошло. Виктор тоже островной курорт не вспоминал. Общались по телефону. Ехать в гости пока не было желания. За делами и заботами приключения и Ирина постепенно тускнели. Казалось, это не с ним произошло, а он фильм посмотрел. «Нет». Ну не мог же он всерьез позволить себя уговорить и заманить в ловушку? Хотя смог, да. Лучше забыть, как о досадном недоразумении, иначе вообще непонятно, как дальше общаться с отцом. Стопроцентно его идея. Хорошо, что не успели привести невесту, хоть девушка не пострадала, ведь он бы не сдержался. Правда, может быть, там такая девушка что надо бы не сдерживаться. Может быть, она сама инициатор этого фарса. К счастью, родители больше его с внуками и женить бы не доставали. И вообще вели себя тише воды, ниже травы. Когда-нибудь, когда он созреет для семьи, девушку поищет среди среднего класса, такую, как Ира, милую, умную, без великосветских закидонов и претензий. Такую, которая полюбит его самого, а не его банковский счет. Рф. Виктор потрепал собаку по голове. Конечно. И чтобы тебя тоже полюбила. Ариша села копилкой и наклонила голову на бок. Найдем такую, как Ирина. Да? Рф. Рф. Рф. Доберманша подскочила и понеслась к воротам, оглядываясь на хозяина. «Нет, Ариша, не сейчас. Я еще не готов к семейной жизни», — рассмеялся Виктор. «А потом у меня и телефона ее нет, так что забудь. И поедем в Затон. Побегаешь и поплаваешь. Новая неделя началась с совещаний и подписания договоров. Не было времени ни на что». В напрасном ожидании прогулки маялась и собака. «Терпи, Ариша», — говорил ей Виктор, возвращаясь в потемках. «Сил уже ни на что нет. Гуляй пока во дворе. Чем тебе пятнадцать соток не хватает? Все твои». Собака с укоризной смотрела на хозяина, встряхивалась и уходила, опустив голову и хвост. «Аришка, на выходных выберусь» пообещал Виктор Алексеевич. «Сегодня темно уже, да я и устал». «Но выходные — это у тех, кто на дядю работает, а кто на себя, у него выходные не всегда по плану». «Вот и на этот раз. С утра он побывал в трех местах, ответил на несколько важных звонков, утвердил смету на новое оборудование». И только-только вернулся, радуясь, что еще не ночь, и он успеет погулять с собакой, как позвонил зам и мрачным голосом поведал, что Виктору непременно надо приехать в Европа-Сити. Сейчас крест недовольно вертел в руках поводок. Я собрался на берег собаку вывести. Всю неделю не мог вырваться, только обещал. Так возьмите ее с собой, в машине посидит. Там делов-то на пять минут а потом сразу на «Волгу», чтобы время не тратить на поездку домой. Зам работал давно и уже не удивлялся, что босс собаке что-то обещает, а та ждет и верит. На пять минут Виктор подумал, бросил взгляд на восторженно приплясывающую доберманшу и решил. «Хорошо, только переоденусь». «Сейчас, Ариша, жди». Надел костюм и поморщился. А гулять потом? В нем же? Нет, так не пойдет. Прихватил шорты, мокасины и рубашку с короткими рукавами. Переоденется после всего в машине. Как зам и обещал, дело сделали быстро. Виктор Алексеевич подозревал, что без него прекрасно обошлись бы, но клиент крупный. Надо было уважать. Солнце клонилось к закату но жара почти не спала. За день нагретые дороги и дома щедро делились накопленным, воздух плыл и переливался, хотелось к кондиционеру и чего-нибудь холодненького. Ариша, выскочившая из прохладного нутра машины, вязкую духоту догорающего дня, с интересом крутила головой и посматривала на хозяина. «Когда? Ну, когда же ты отстегнешь поводок, и мы пойдем гулять?» «Сергей Николаевич», — попросил Виктор Зама, — «я с собакой. Не сходите купить бутылку негазированной воды? Только холодной. Вон, кафе полно. Где-нибудь есть. «Конечно». Пока Виктор смотрел вслед уходящему помощнику, Ариша даром времени не теряла. Покрутилась, сколько позволял поводок, изучая местность, а потом уловила знакомый запах и дернулась. Крес еле на ногах устоял. «Ариша, ты с ума сошла?» Собака смотрела куда-то вправо и отчаянно виляла кочерышкой. «И кого ты там увидела?» Виктор выглянул из-за угла, ни одного знакомого. Но собака смотрела не на пешеходов, а тянула в сторону ближайшего летнего кафе. «Пить хочешь?» «Сейчас принесут воду, налью!» Хозяин погладил собачью спину. Поворачиваясь обратно, мазнул взглядом по столикам и замер. Одна из официанток, до этого стоявшая спиной, приняла заказ и поспешила внутри кафе, показав лицо. «Ирина!» Мужчина поспешно отошел ближе к углу, подтянул доберманшу. «Так вот, где она работает!» Странно, с ее кулинарными способностями могла бы устроиться лучше. С интересом он наблюдал, как девушка принимает заказы, расставляет тарелки. Неужели это предел ее мечтаний? Еле нашел! Отдуваясь, появился Сергей Николаевич. Негазированной нигде не было. Спроса, что ли, на такую нет? Шесть кафе обошел. Все забито пепси и колой. Еще минералкой. — Спасибо, — с чувством ответил Крес. — Сергей Николаевич, напомните мне, пожалуйста, кто у нас в офисе при кухне сейчас. — А никого же. Прошлую Веру на днях уволили. Не обязательно и поймали, что продукты тащит. Пока на бутербродах все. — Ага. Смотрите, видите, вон ту девушку. Эту? Нет, вон ту светленькую. Да. Пожалуйста, придумайте, как ее к нам зазвать работать. Только не говорите, что сам хозяин показал на нее. Например, придите кофе выпить или перекусить чего-нибудь. Обратите на нее внимание, мол, хорошо работает, спросите, умеет ли она готовить и предложите работу. Справитесь? Да, не вопрос. А можно полюбопытствовать. В чем фишка? Она потрясающе готовит. Просто язык проглотишь. Мы пересекались на одной турбазе, но она не знает, кто я. Думает, что простой охранник. Я с собакой там был. Не хочу ее смущать, поэтому пусть и дальше не знает. Пригласите ее, пообещайте вдвое зарплату. Увидите, она ценное приобретение. Здоровое и вкусное питание повышает работоспособность коллектива. «Вдвое от какой зарплаты? Официантки?» «Официантки. Надо же ее заинтересовать. Запомнили кафе и девушку?» «Да, сейчас еще схожу туда, куплю себе что-нибудь попить, посмотрю вблизи». «А я поехал, а то Ариша уже изнемогает. Надеюсь на вас». Как говорится, человек ко всему привыкает. Первую неделю Ира себя не помнила. Приходила с работы, закидывала форму в стиралку, так как за двенадцать часов носки она становилась несвежей. Пока крутится машинка, принимала душ, если в кранах была вода. Если не было горячей, ей приходилось тратить еще час на подогрев холодной и купание. Если никакой воды не было, а это случилось однажды, то падала спать как есть. И на следующий день работала в нестиранной форме. Вообще график был два через два, но так совпало, что две девочки, которые должны были сменить Ирину и Наташу, одновременно вышли из строя. Одна подхватила какой-то вирус и отлеживалась дома с температурой, а другую в губу укусила оса, развился шок и девушка попала в больницу. Пришлось отработать сначала свои два дня, потом два дня сменщиц, и опять свои два дня. К счастью, управляющий нашел замену, и после шестой смены Ирина добралась до дома, чуть не плача от счастья. Два дня ничего не делать. Но тут вспомнила, что ей еще за медкнижкой ехать, и мысленно застонала. Впрочем, это же не с подносом бегать. Ей дали телефон нужного человека, подъедет, заплатит, и всё. Утром девушка долго валялась в кровати, размышляя, с чего лучше начать день. Хотелось оладушков, но совершенно не хотелось их делать. Ладно, обойдемся чаем с печеньем. Первая попытка дозвониться до кудесника, выдающего за денежку медкнижки, потерпела фиаско. Никто не ответил. Послушав длинные гудки, Ирина решила, что перезвонит позже. У нее было еще одно дело, которое оказалось так просто отложить и забыть. Но от этого оно никуда не исчезло. Надо было позвонить родителям. Девушка поколебалась, потом обозвала себя малодушной трусихой и решительно набрала номер. «Ирочка!» — слышно было, как обрадовалась мать. «Спасибо, что позвонила, мы так переживаем!» «Хочешь, я прямо сейчас приеду?» «Нет, не надо», — торопливо ответила дочь. «У меня все в порядке, просто не было времени позвонить раньше». «Ирочка, папа расстроен, и, конечно же, он не думает так, как наговорил. Не сердись на него, милая, мы тебя очень любим». «Мама, я тоже вас люблю и уже почти не сержусь, но я звоню не поэтому». Мне надо передать, что карточки я положила на стол в зале. Там же и ключи. Дверь я захлопнула на один замок, а два других без ключей не закроешь. — Ирина! Я нашла жилье и устроилась на работу. Передай папе, что я не сержусь на него, ведь он сказал правду. Но я уже совершеннолетняя, поэтому хочу содержать себя сама. — Ира! — Мама, не шуми! Ничего страшного не случилось. Дети, как правило, вырастают и покидают гнездо. «Ира, какая работа, какое жилье?» «Мама, если ты немедленно не успокоишься, я отключусь». «Все, все, Ира, давай, я сейчас приеду. Говори, куда?» Мама явно на грани истерики. Ирина подумала и предложила. «Давай через час» в детском парке у лебедей. Только, пожалуйста, без истерики и без папы. Поговорим, как взрослые люди». Да, отделаться просто звонком не вышло. Что ж, рано или поздно ей все равно пришлось бы встретиться с родителями. Ира еще раз набрала кудесника и на этот раз ей ответили. «Да? А, вы Ирина? Да, мне о вас говорили». Подъезжайте на большую горную 69, там созвонимся. Пять рублей, фото 3 на 4, и завтра заберете готовую книжку. Пять рублей? А! Да, хорошо, я уже еду. Еще фото делать. Радует, что сейчас это не проблема. Фотосалонов хватает. Итак, сначала она сделала фото потом встретилась с кудесником, оказавшимся кругленьким мужичком неопределенного возраста, отдала ему свою фотографию и пять тысяч. Денег было откровенно жалко, но иначе быстро книжку ей не получить. Она смотрела в интернете. Предложений много, но и велик риск нарваться на подделку или кидалова. А самой проходить — это не один день убьешь, еще и анализы сдавать — Затем поехала в детский парк. Мечущуюся вдоль пруда с лебедями маму заметила издалека. «Мам?» «Ох, Ирочка. Женщина бросилась к ней, схватила за руку, заглянула в лицо. «Доченька, прости нас! Я обещаю больше никаких женихов! Слова не скажу, делай что хочешь! Возвращайся домой!» «Мама!» Дочь обняла, прижалась. «Не сердись. Я хочу пожить сама и сама себя обеспечивать. У меня все хорошо. Смотри, жива и здорова. До сентября еще два месяца. Поработаю, жизнь лучше узнаю, а там видно будет». «Но зачем?» простонала Марина Геннадьевна. «У нас же все есть. Тебе не надо работать». «Я так хочу». Твердо ответила Ирина. Все прилично, ты не думай. Господи, о чем ты? Конечно, я уверена, что ни на что не Ты не согласишься? Куда ты устроилась? Не скажу. Иначе ты найдешь какого-то общего знакомого или родственника того, кто знаком с работодателем, владельцем или управляющим фирмы, где я работаю, и начнешь через всю цепочку за мной присматривать. — ответила девушка. — Просто прими как данность. Я выросла, устроилась на работу, сняла квартиру, и у меня все хорошо. — Ты похудела? — жалобно возразила мать. — И что я скажу папе? Он же тоже волнуется. — Я не похудела. Тебе это кажется. Папе передай, что со мной все в порядке. Я ему позвоню, когда совсем успокоюсь. И не забудь заехать на квартиру и нормально ее запереть. Все, я побежала, у меня еще есть дела. Ира обняла маму, поцеловала ее в щеку и сбежала, пока у нее окончательно не иссякла решимость. Вернуться домой. Выкинуть из головы заботу о деньгах, не таскать тарелки, не выслушивать заигрывания посетителей, не ёрзать на древнем диване, пытаясь найти удобное место и заснуть. Это было так заманчиво. Но тогда выходит, что отец прав. Она ни на что не способна, и совершеннолетняя, и взрослая только по паспорту. Нет, уж два месяца она продержится. Расставшись с мамой, Ирина первым делом обновила маникюр. Потом прошла по магазинам, подбирая что-нибудь из одежды попроще, для дома и добираться на работу. Светиться дорогой одеждой не хотелось. Мимикрировать в среду так мимикрировать. Выходные пролетели как один миг. Ира даже не поняла, успела ли она отдохнуть. «Ух ты, какой лак!» Покажи. Наташка ухватила ее руку сразу, как они встретились в кафе. Где делала? У, там же дорого. Но да, красиво. Ира мысленно дала себе подзатыльник. По привычке завернула в дорогой салон и опомнилась только тогда, когда расплачивалась. В следующий раз надо быть осмотрительнее, тем более деньги тают как снег на солнце. Смена шла своим чередом. Ира достаточно освоила, чтобы не путаться в названиях блюд и отвечать на вопросы посетителей. Девушка, мне холодненького чего-нибудь попить, обратился очередной гость, присевший за ее столик. Чай, сок, кола, пепси, фанта, спрайт, минералка, пять сортов пива, привычно перечислила Ирина. Все в холодильнике. Минералки. — решил мужчина, отдуваясь и вытирая лицо платком. «Ну и жара!» Ирина вежливо улыбнулась и отправилась выполнять заказ. «Ваша минералка». «Спасибо! Ох, вы меня спасаете от теплового удара!» Мужчина залпом выпил стакан и оставил его, переводя дух. Еще что что-нибудь? Салаты? Выпечка?» «Сейчас в себя приду и определюсь», — кивнул мужчина. Посидев еще немного, он заказал пиццу, а когда уходил, оставил ей на чай целых сто рублей. Суббота вообще у нее выдалась урожайная. Чаевыми за смену набежало больше тысячи. Вот бы так каждую смену. На следующий день любитель холодной минералки и горячей пиццы появился уже с утра и сразу сел за ее столик. Прежде чем выйти на веранду, Ирина рассмотрела посетителя, сама оставаясь невидимой. Плотный, лет 35, в дорогом костюме и обуви. Уж что-что, а в этом она разбиралась. Родители вычислили, где она трудится, и решили таким образом подкинуть ей денег? Нет, отец бы просто купил ей это кафе. «Развлекайся, дочка». «Наверное, она слишком подозрительна. А этот мужчина всего лишь работает где-то поблизости. Это же центр. Офисов и контор рядом с проспектом Кирова полным-полно». «Здравствуйте. Что желаете?» «О, это опять вы!» — обрадовался мужчина. «Я обычно в кафе не ем. Раньше в офисе питались. У нас отличная кухня». Но повара уволили, и теперь все на бутербродах. А о чем это я? Что вы мне посоветуете взять? Могу предложить шаурму, пиццу. Нет, мне бы что-то полегче. Салат из помидоров и огурцов. Конечно. Что еще? Чай зеленый без лимона и сахара к нему. Что у вас есть из выпечки? Ирина перечислила. Вот Штрудель по-венски. Расплачиваясь, мужчина опять положил сто рублей сверх чека. Завтра опять сюда приду, поделился с ней любитель минералки. Пока не найдем повара в офис, придется перебиваться так. Кстати, Ирина, он прочитал имя на бейджике. «А вы случайно не знаете какую-нибудь добросовестную девушку, которая хорошо готовит и которой нужна работа? У нас тут офис недалеко, отлично оборудованная кухня. Нужен повар. Солидная компания, приличная зарплата». «Повар?» — сердце Ирины дрогнуло. «Я умею готовить, но я же уже здесь работаю». «А других, кто мог бы хорошо готовить, я не знаю». «Ирочка, вы позволите так вас называть?» Мужчина встрепенулся. «По какому графику вы здесь работаете?» «Два дня через два дня», — ответила Ирина. «Вчера и сегодня вы на работе. Значит, завтра вы свободны?» «Ну да». Девушка пыталась понять, что хочет любитель минералки. «Отлично! Давайте завтра, скажем, в восемь встретимся, я покажу вам офис и рабочее место повара. Вы попробуете, и если за два дня вас и нас все устроит, то оформитесь уже официально». «Я не знаю». Ира немного растерялась от его стремительности. «Вы же ничего не теряете!» С энтузиазмом продолжал посетитель кстати, я Сергей Николаевич. Ирина. Вот и отлично. У вас же все равно два выходных, так? Вы поработаете у нас, посмотрите, понравится ли. И наши офисные посмотрят, устроит ли их ваша готовка. Деньги за два дня получите сразу наличными, пять тысяч за оба дня. Ирина округлила глаза, но промолчала, слушая, что Сергей Николаевич скажет дальше. «Если вы нам не подойдете или мы вам, то через два дня расстанемся. Вы возвращаетесь сюда, а я искать повара дальше. Идет?» «Какие мои обязанности?» «О, все просто. Следить, чтобы всегда был запас нескольких сортов чая, кофе, сахара, печенья и тому подобного». Кстати, для кофе у нас отличная кофемашина. Заказывать продукты для обедов и готовить эти самые обеды. У нас кухня небольшая, но оборудована по высшему разряду. На сколько человек готовить? Постоянно на 10. Но еще имейте в виду, что может начальство пожелать пообедать особенно, если он с переговорами задержался. Ради 10-15 человек вы держите свою кухню и повара? Удивила Ирина. — Кругом полно кафе, где можно перекусить. Эта компании ничего стоить не будет. — Не скажите. Здоровье сотрудников и их работоспособность напрямую зависят от условий, в каких они трудятся. Мы заботимся о своих людях. — Так вы согласны? — Еще раз. Готовить только обед, завтрак, ужин. Завтрака нет. В десять примерно все пьют кофе или чай с выпечкой. Выпечку заказываем в Яблочке. Это кондитерская через квартал от офиса. Они сами приносят. все свежее. На поваре полноценный обед из нескольких блюд. Два вида супа, два или три вида второго, салаты. На случай, если приходится всем задержаться, то повар готовит и ужин. Но это у нас раз в месяц, не чаще. Предупреждают заранее. Рабочая неделя 5 дней? И какая зарплата? 5. Но иногда случаются форс-мажоры, когда весь офис трудится и по воскресеньям. Форс-мажоры оплачиваются отдельно. Оклад повара 33 тысячи, но есть еще и премии в размере половины оклада. Ирина хлопала глазами, не понимая. «И на такие условия вы ищете работника на улице? Почему не дали объявления? Думаю, отбоя от желающих не было бы». «Понимаете», — поморщился Сергей Николаевич. «Предыдущий повар, Вера, уволена буквально несколько дней назад. А тут навалились дела. Просто не успели разослать объявления. Все так заняты, головы некогда поднять». Спросить вас — это просто моя личная инициатива. Можете считать порыв души, интуиция. Если вы не согласитесь или не подойдете, то, конечно же, мы дадим объявление о вакансии. «Хорошо», — решила Ирина. «Я попробую». «Отлично», — просиял мужчина. «Куда за вами заехать?» «Дайте адрес». «Я прекрасно заеду сама», — ответила девушка. «У нас пропускная система. Не хочу, чтобы вы стояли на вахте. Давайте сделаем так. Вот моя визитка, там же адрес офиса. Подъедете к зданию, наберите меня. В восемь буду ждать». «Хорошо», — кивнула Ирина. Дома она рассмотрела квадратик. Сергей Николаевич Крюков, заместитель генерального директора ООО «Оренталь». Адрес и телефон. Полночи Ирина провертелась. Сон не шел. все таки что-то с этим предложением было не так. Но что? Несколько раз, решив никуда не ходить, Ира столько же раз передумала. Нет. «Ну а что такого? Белый день, полный офис народа, центр города. Что с ней может случиться?» «А если это проделки папы? Кто-то узнал, где дочь работает и подсуетился, пристроил в контору друга или знакомого?» «В конце концов, прав Сергей Николаевич, что она теряет. Не понравится — не придет больше. Надо будет в интернете поискать». Что за компания такая? С последней мыслью Ира, наконец, заснула. Разумеется, утром она проспала, но собралась в рекордное время и без трех восемь была у нужного здания. Солидное помещение рядом с Европа-Сити, центр деловой жизни города. Ровно в восемь она набрала номер с визитки, Сергей Николаевич ответил мгновенно, будто держал телефон в руке. «Да. Здравствуйте, я Ирина, официантка из летнего кафе. Вы вчера предлагали мне работу». «Замечательно, что пришли. Я сейчас позвоню на вахту, вас проводят, а я встречу у лифта». Как любитель минералки и обещал, не прошло и полминуты, как один охранник подошел к ней, удостоверился, что она та, кого ему велено пропустить, и проводил на нужный этаж. Сергей Николаевич встретил на площадке. «Спасибо, Вадим!» Коротко кивнул он охраннику и сосредоточился на девушке. «Итак, Ирочка, я надеюсь, вы нас покорите с первой ложки. Пойдемте, я покажу кухню и столовую». Искомая обнаружилась неподалеку от лифта в загогулине буквы «Г». Две комнаты, одна из которых оборудована под кухню, вторая под столовую. В последней стояли четыре столика, каждый на четырех обедающих, диван вдоль одной стены с журнальным столиком, большой телевизор на стене. Чисто, уютно. И кухня, сравнительно небольшая, поражала удобством и продуманностью. Доготовить да здесь было одно удовольствие. «Ну, как, Ира? Что скажете?» «Очень удобно все. «Вот, холодильники. Посмотрите, какие есть продукты. Будет замечательно, если вы сможете уже сегодня всех порадовать нормальным обедом. Справитесь?» «Я попробую». Ира заглядывала во второй холодильник. «А если чего-то недостает, то до крытого два шага. Сбегаю». «Никаких сбегаю!» — поднял вверх палец Крюков. «У нас курьер имеется, а деньги на такие случаи в верхнем левом ящике стола. Если что-то надо, говорите Маше. Маша, подойди, пожалуйста». В кухонном проеме показалась симпатичная, стройная, темноволосая девушка. «Да, Сергей Николаевич?» «Ирина, это Мария». «Наш офис-менеджер». «Маша — это Ирина, наш новый повар». «Если ей курьер понадобится или что-то объяснить, поможешь?» «Я убегаю. Скоро сам придет. Ты же понимаешь». «Конечно, Сергей Николаевич, не беспокойтесь». Зам директора унесся куда-то вглубь помещения. «Будем знакомы?» Дружелюбно протянула руку Маша. «Будем». Ира пожала руку и улыбнулась. — Пойдем, покажу, где у нас тут и что. — Конечно, ты почти все время у себя будешь, но немного сориентироваться не помешает. — Вот тут у нас бухгалтерия, там отдел кадров, дальше маркетинговый отдел, — водила Ирину Маша. — А там что? Девушка покосилась на двойные двери, единственные выходившие в уютный холл. «А там начальство. Туда тебе ходить не придется, они все вечно заняты и на месте не каждый день. Да и обедают в ресторанах, не тут. Если кофе или еще что-то захотят, Юля прибежит. Это секретарь генерального. Или Ксения, секретарь зама. Потом познакомишься». «Мне сказали готовить на 12-15 человек». «Да, так и есть». Тут Ирина вспомнила гастрономические фобии охранника с острова и решила уточнить. Есть какое-то блюдо или продукт, который не стоит готовить и подавать. Непереносимость там. Или просто не любит. Не знаю, ни о чем таком не слышала. У тебя же будут варианты. Например, уха и борщ, котлеты и гуляш или рыба. Что кому больше нравится, то и возьмут. Хорошо, я поняла. Тогда я побежала. Если понадоблюсь, вон внутренний телефон. Мария показала на девайс на стене кухни. Чтобы позвонить мне, нажимаешь 26. Запомнишь? Конечно. Все. Удачи. Оставшись одна, Ира еще раз осмотрелась, прошлась по шкафам и холодильникам, подумала и решила, изобретать велосипед она не станет. На первое — солянка и сырный супчик. На второе — тефтели под сметанным соусом, фаршированный перец и рыба в кляре. Гарнир — пюре, макароны. Салаты — загадка, ежик и шакараб. Десерт — умное пирожное и шарлотка. Да. «Именно это она и сделает. Только нужен курьер. Докупить кое-что». Ира написала список с примечаниями, что именно, какого качества и количества нужно приобрести, и вызвала курьера. А затем вымыла руки, нашла чистый фартук и приступила к волшебству. «Нет, а что?» «Создать из кучки сырых ингредиентов — Часто, внешне совсем не аппетитных, кулинарный шедевр, который будут есть, причмокивая и постановая от удовольствия, это настоящая магия. Как же приятно готовить, когда все под рукой, и никто с советами или инспекцией не лезет. По привычке Ира напевала, шинкуя, вымешивая, снимая пробу. По помещению поплыли упоительные запахи. Чем ближе подходило время обеда, тем чаще, мимо кухонной загогулины, проходил кто-нибудь из офисных обитателей. «Ой, пахнет-то как!» — в дверь заглянула Мария. «Все слюнки глотают, будто с голодного края. Помощь нужна?» «Нет, я справляюсь», — улыбнулась Ирина. «Здесь на обед как собираются? Кричать? Звонить?» Или сами придут?» «Сами». «Да там...» Маша мотнула головой в сторону выхода. «Уже и так все кучкуются. Начальства нет, вот народ и расслабился». «Ну-ка, Ирочка, я первый». В столовой появился Сергей Николаевич. Специально спешил к обеду. «Хочу проверить, не подвела ли меня интуиция». «Ох, уже...» А я меню не успела написать. — Давай я напишу. Ты занимайся, что там еще надо доделать, и диктуй. Мария быстро набросала на листке блюда и прикрепила его у раздаточного окна. — Всё, уже без двух двенадцать. Раз я уже тоже здесь, давай и мне. И Ирина накладывала, наливала, резала и улыбалась. Обед смели. Нет, не так. Обед всосали, проглотили, уничтожили. Именно так, как хотелось бы Ире. С удовольствием, блаженными лицами и словами благодарности. «Боже, Сергей Николаевич, где вы нашли это чудо?» Крупная дама из отдела кадров поймала зама в коридоре. «Немедленно оформляться, пока ее кто-нибудь не переманил! Наконец-то у нас будет нормальное питание!» Я договорился, что она два дня работает, потом решает, подходит ли ей работа. Мы тоже решаем, годится ли нам новый повар. «Нам годится!» — припечатала дама. «Пройдите по этажу, полюбуйтесь! Все в восторге!» Не знаю, из какого кулинарного техникума вы вытащили эту волшебницу, но знаю, что отпускать ее нельзя. Сергей Николаевич, голубчик, приведите девочку ко мне, и я ее оформлю за считанные минутки. Попробую. Зам был доволен. Поручение Виктора Алексеевича выполнено с блеском. И крест оказался прав. Девушка прекрасно готовит. Именно такой кадр им и нужен». Но раз директор просил не упоминать его имя и хочет остаться для повара инкогнито, да пожалуйста. Ему несложно, тем более, что пересечься с директором девушке вряд ли получится, разве что случайно столкнуться у входа или на улице. «Ирина, как впечатление?» Вернулся он на кухню. Девушка только сгрузила посуду в мойку. «Бросьте тарелки!» Там Дима от безделья мается, пусть помоет. А мы с вами пойдем в отдел кадров оформляться. Уже? А как же два дня? Ирочка, вас что-то не устраивает? Скажите, подумаем, поговорим, исправим. Нет, но так быстро? Весь офис в восторге. Вы замечательно справились. Мы свой выбор сделали. «Теперь дело за вами. Вам нравятся условия? Зарплата? Повторяю, если что-то не подходит, говорите, все решаемо». «Мне нравится, но так быстро. Я несколько растеряна», — призналась девушка. «Вам нужна нормально оплачиваемая работа. Нам очень хороший повар. Я уверен, мы нашли друг друга». «Решайтесь! Зарплата три тысячи и премия!» «Я согласна!» — Ирина улыбнулась. «Паспорт с собой?» — деловито продолжил Сергей Николаевич. «Меткнижка?» «Паспорт с собой, а меткнижка в кафе?» — растерялась Ирина. «Поехали в ваше кафе!» «Зачем?» увольняться и забирать медкнижку. Зам был настроен ковать железо, не отходя от кассы. Вечером, лежа на продавленном диване, Ирина счастливо улыбалась. Надо же, какой поворот судьбы! У нее хорошая работа, о какой можно только мечтать! Хорошая зарплата и коллектив ее нормально принял. Женщины по одной прибегали к ней узнавать, из каких ингредиентов состояла загадка и как готовилась умная пирожная, да и остальные блюда вниманием не обделили. Оказывается, быть самостоятельной не так уж и страшно.